Весна в кинематографе. Минут садистических истомленные гости, Забытые пленные, где нет победителей. О, пожалуйста, ваши руки отбросьте, Сердце в вашей перчатке. Вы поверить хотите ли? Где колени в ажуре, как месяц, не встретится Где носок у влюбленного страшно ботинка, Наступив на уступчивость, Где любовь гололедится, Где заклеены взоры рекламою зингер, Где над буквой «З» издевалась боярышня и вертела в обратную сторону ручку, где входила боярышня, выходила боярыня, в магазин уважение старшим, а забытые гости, секунды, собирались все в кучку и играли со смехом вкрапленные карты, и игра называлась игрой в улыбки». О, пожалуйста, в этом дрябленьком марте ваши руки как гости, ваши руки как рыбки, как аквариум света, гроты блещущих улиц, солнце, влага и пламя, трепет солнечных мантий. Ваши взоры коснулись. О, всегда берегу лиц, память в сердце воздушных. И воздушную станьте. Как восторга воздушных вы вуале отбросьте, душу выпить желанием и мечтать не хотите ли. Минут садистических истомленные гости, забытые пленные, где нет победителей. Октябрь 1913 года.